и совсем другим деловитым тоном сообщил. Я дядека проверил. Лежал он в больничке очень долго. А знаешь за что? Сестру свою родную убил. Земля под ногами качнулась, холодный угол дома в спину толкнул, заставляя держаться. В обморок? Нет, нельзя в обморок. Да не дёргайся ты. Он же малой совсем был. В общем, тут такое, я-то узнал, но мало чего. Мутное дело. Она старше была, за ним приглядывала. Родители вернулись, а она в петле. Игорь Джекбар мочит, что виноват, что играли, а он виноват нервный срыв, больничка, жалко его. Ага. Рыбу ловили за старой берёзой. Толстый стяг хвата стол рваной бело-чёрной каре нависал над самой водой. Путаные корни проволочными канатами ныряли в землю, удерживая дерево от падения. А редкий зелёный листий берёза упрямо доживала свой век, гладя личную спину. Чтобы добраться сюда, приходилось ползти по крутому бережку, цепляясь руками за траву, после нырять в яму, в любую, даже самую засушливую и засуш полную жидкой грязи, и уже после перемазываясь полыши, карабкаться по корням и постолуши, рокому как конская спина. И сидеть приходилось как на коне, обхватывая дерево коленями, да чутко, прислушавшись, ни за трещит ли, ни за стонет сзади, упреждая опадений. Впрочем, нарово березы был спокойный. И когда это было, спросил кто-то о реке Влада от тёмно-синей с прожилками водорослей воды. А заскажите подробнее. Что рассказывать? Удочка в руке самодельная, гибкая и длинная, с леской, поплавком и кусочком свинца, на котором видны отпечатки ладовых зубов. Крючок ржавый, но острый. Чётко всё стонет про заранее до да выбросить грозиться. Крепный мякиш сам липнет к железу. Превосходно, хвалит кто-то. А то Размах шли по круги по воде, ряби тени разбегаются, тишина. С реки за повисла. Вот бы такую долбанку или приручить, чтоб всегда с собою. Поплавок ныряет, натягивает леску струну, вверх рывком чуть не падея. И серебристая рыбец тело вылетает из воды. Туча брызг, смех, пескать на ладони, потом второй. Эй ты, что припёрся к очах сверху? Захотел и припёрся. Твоё место, что ли? Скажи ещё, что твоё? меются рыбы в воде, меются слюкозы над водой, пугая стеней. Мальчишки дерутся, и тот, который отступает, наносит удар. А у тебя сестра психичка, психичка, психичка, пси. Лечной песок на зубах. Удивление. У Влада нет сестры. Превосходно, превосходно. Голос выдергивает изо воспоминаний, которые тускнеют, увидая. Было ли это вообще? Было, было. Уверяет доктор, пряча в руке монетку на веревочке. "Как хоть и чтом, почему вы это забыли?" У него слезятся глаза и краснонос подрагивает, точно пытается нащупать след истины. "Я сумасшедший? Теперь в ладонь не страшно признать это, но хотелось бы подтверждения". А доктор не спешит. Он долго и суетливо оправляется, разглаживая несуществующие складочки на пальто, даже не разделся. "Ну да, здесь же холодно. Адски холодно". "Безумие слишком тонкая материя, чтобы с ходу можно было сказать, кто безумен, а кто нормален". У вас же, полагаю, имеет место подавленные воспоминания. Ваша голова, молодой человек, подобна шкафу, в котором сковывается множество вещей, одни на виду, другие в тайниках лежат. В ваших тайниках, чую, много всего, психическая масса, если можно так выразиться. Память изобгощённого Урана, накапливается, накапливается, потом бах, и головы щепки, дребезги. Смеев предположить, что когда-то огромный пласт воспоминаний был заблокирован, Гарет не причину стер. Гаврия. Гаврюла тоже не помнит. Папа сказал, что она была, и он поверил. Зачем им лгать? Действительно, зачем? Агакия или нечто другого, что скрыто за официальной версией. Нельзя убрать, не взял богат, ни дав ничего взамен. Он часто моргает, и в уголках глаз скапливается белёсая жидкость. Покет положит, что с вами случилась некая неприятность, которая очень сильно повлияла на вас как на личность. настолько сильно, что разум, возможно, не без помощи специалистов, изменил ваши прошлые, заменил опасную память на безопасную. Но замена памяти, разве такое возможно? Влад прикоснулся к голове, пытаясь нащупать шрамы. Ему вдруг представилось, как он лежит в больнице и кто-то, да самое медсестра с ногами с толпами, которые шуркали по крещатому полу, вскрывает череп, вынимает перегорелую деталь из мозга и вставляет другую. но постепенно ваше сознательное увеличило давление на ваше бессознательное, находя аргументы против официальной так сказать версии. И чем дальше, тем масштабе становился конфликт. С другой стороны, его несомненно усугублял временной фактор. Ничто не вечное, так сказать. И что мне делать?